Глава одиннадцатая «Что мне действительно нравится в одиннадцатом веке», — сказал Барни, подцепив вилкой большой кусок белого мяса, — «так это морская пища». Скажите, почему, профессор? Из-за отсутствия промышленных отходов или из-за чего-то другого? Наверное, это объясняется тем, что у вас на тарелке лежит не морская пища одиннадцатого века». «Не пытайтесь купить мне, профессор. Уж я-то знаю, что это не замороженный полуфабрикат, который мы получили со складов Клаймектика. Смотрите, облака начинают расходиться. Если так пойдет и дальше, мы сможем заснять концовку сцены возвращения». Передняя часть презентовой крыши была поднята, и перед ними расстилалась панорама лугов, а вдали виднелся океан. Профессор хьюит указал на него. Практически морская рыба этого века ничем не отличается от рыбы 20 столетия. Однако трилобит, который находится на вашей тарелке, действительно принадлежит к совершенно иной разновидности и эпохе. Его добыли на острове Каталина наши отдыхающие. А, -а, -а вот почему из тех ящиков, которые они привезли с собой, текло. Барни подозрительно посмотрел на еду. Одну минуточку. То, что я сейчас ем, не имеет никакого отношения к тем глазам и зубам, о которых говорил Чарли Чанг. Нет, успокоил его профессор. После того, как членам съемочной группы разрешили проводить уикенды в другой эпохе, чтобы не прерывать работы, мы сменили периоды. Остров Санта-Каталина является идеальным местом для отдыха. Мистер Чанг может это подтвердить, но его несколько беспокоила местная фауна. Признаю свою ошибку. Я оставил его... В Девонском периоде, когда рыбы-амфибии, дышавшие воздухом, начали выходить из моря. По большей части, эти земноводные — совершенно безвредные создания. Однако в воде были существа, глаза и зубы. Слышал о них. Поэтому я решил, что Кембрий — более подходящий период для наших отдыхающих. В те времена во всем океане не было существа более опасного для купающихся, чем этот совершенно безвредный трилобит. Вы опять употребили это слово, профессор. Что оно значит? Вымершая членистоногая. Эти существа – переходная форма от ракообразных к паукообразным. Однако экземпляр, который вы едите, действительно огромный. Нечто вроде полуметровой морской вши. Барни выронил вилку и поспешно глотнул кофе. «Это было великолепное блюдо», — сказал он. «А теперь, если вы не против, поговорим о колонии в Винланде. Что вам удалось выяснить? У меня не слишком хорошие новости. После трилобита все кажется хорошим. Ну так что?» Не нужно забывать, что моя информация о данном периоде весьма ограничена, однако доктор Лин хорошо знаком с историей, в его распоряжении имеются все саги относительно открытия Винланда и ранних скандинавских поселений, и я следовал его указаниям. Нам было очень нелегко отыскать подходящее место для высадки, поскольку берега Ньюфаундленда и Новой Шотландии мягко выражаясь, очень изрезаны, однако удалось найти этот район. Мы широко использовали моторную лодку, так что я могу заверить вас, что наши поиски были настолько тщательными, насколько это только возможно. И что вам удалось обнаружить? Ничего. «Именно такие новости мне и хотелось услышать», — сказал Барни, отодвигая подальше от себя тарелку с жареным по-французски трилобитом. «Давайте-ка сюда дока, профессор. Если вы не против, мне хотелось бы услышать об этом поподробнее». «Все обстоит именно так», — мрачно подтвердил Йенс Лин. «В Северной Америке нет норвежских поселений. Это меня очень тревожит. Мы осмотрели все возможные районы поселений, начиная с X и кончая XIII веком, и ничего не обнаружили». «А откуда вы знаете, что там вообще что-то было?» Лин выдвинул вперед подбородок. «Позвольте напомнить вам, что после обнаружения карты Винланда мало кто сомневался в том, что норвежцы действительно открыли и исследовали Северную Америку. Доказано, что в 1121 году епископ Эрик Гнупсон совершил поездку в Винланд». Норвежские саги говорят о множестве путешествий, совершенных из Скандинавии в Винланд и описывают находившиеся там поселения. Сомнительными являются только сведения о точном расположении поселений, целью наших недавних поисков и было отыскать их. Поскольку источники расходятся в описании расположения Хеллулланда и Маркланда, упоминающихся в сагах, нам предстояло осмотреть «Тысячи миль побережья». Гаттурн Харди считает, что пролив Лонг-Айленд и есть знаменитый Стромсфьорд И делает вывод, что Хоп находится в устье реки Гудзон Однако в других источниках говорится, что высадка произошла гораздо севернее Например, Сторм и Бепкок указывают на район Лабрадора и Ньюфаундленда А Моуэт даже помещает Хоп в «Стоп!» — воскликнул Барни «Мне не больно-то интересуют теории. Вы хотите сказать, что вам не удалось обнаружить поселение или даже каких-нибудь доказательств их существования?» «Не удалось, но, значит, все ваши авторитеты ошибаются». «Ну, получается так», — сказал Лин. Выражение лица его было несчастным. «Пусть это вас не беспокоит, док», — сказал барни, протягивая чашку, чтобы официантка налила ему новую порцию кофе. Напишите книгу об этом и сразу станете новым авторитетом. Сейчас гораздо важнее решить, что делать дальше. Позвольте напомнить вам, если вы не просматривали сценарий в последнее время, что наш фильм называется «Викинг Колумб», что это сага об открытии Америки и первом поселении на её территории. Так что же нам теперь делать? Мы предполагали переправить всю группу в одно из поселений викингов и отснять там часть картины, однако поселений нет. Что дальше? Что дальше? Йенс Лин задумчиво пожевал палец, затем поднял голову. «Можно отправиться на западное побережье Норвегии, там есть норвежские поселения, и некоторые места мало чем отличаются от берега Ньюфаундленда. А там есть индейцы, которых мы могли бы нанять для съемок боевых сцен», спросил Барни. «Нет, индейцев в Норвегии совсем нет». «Тогда это нам не подходит. Давайте-ка спросим нашего местного эксперта». Барни оглянулся вокруг и в дальнем углу столовой увидел Оттора, который поглощал огромную кучу дымящихся трилобитов. «Ну-ка, Йенс, потревожьте нашу кинозвезду. Скажите, что он успеет съесть второе и третье потом». «Вам нужен Оттор!» — послышалась тяжелая поступь, и викинг плюхнулся на скамейку. «Что тебе известно о Винланде? спросил его Барни. «Ничего». «Ты хочешь сказать, что никогда не слыхал о нем?» «Конечно, я слышал саги о Винланде, которые поют скальды, и разговаривал с Лейфом на моего путешествия, но я никогда не видел Винланда и ничего о нем не знаю. Когда-нибудь отправлюсь в Исландию, оттуда Винланд сразу разбогатею». «Отчего? Золото? Серебро?» «Дерево», — сказал Оттер, не скрывая презрения к тем, кто не знает таких простых вещей. «Дерево для гренландских поселений», — объяснил Йенс Лин. «Там у них всегда страшная нужда в дереве, особенно в твердых сортах для строительства кораблей. Груз такой древесины, доставленный в Гренландию, сделает владельца богатым человеком».